с трудом выдавил я. Владельцы, по большей части, ожидают похвал, но внешние данные Пома говорили неопытному глазу не больше, чем неграненный алмаз. Ничем не примечательная голова, слегка опущенная к слабому плечу, да к тому же еще и тощий, как селедка. Такая лошадь выглядит одинаково нелепо и на дворе фермы, и на ипподроме. «Но нет», — рявкнул Ронси,